Глава первая. 3895 год галактического календаря. Система ожерелья. Борт станции военно-космических сил конфедерации Солнц. В Райбека Дэниела царил живописный рабочий беспорядок. В небольшом пространстве, объединяющем личный кабинет и жилое помещение, давно никто не прибирался. Здесь вещицы с борта древних колониальных транспортов эпохи Великого Исхода соседствовали с современными инфомодулями, в воздухе парили сборки лагрианских кристаллов, под ноги попадались загадочного вида устройства – Статичные, нефункциональные, относящиеся к еще не изученным технологиям иных цивилизаций. Среди прочего выделялся полукруглый стол, весь покрытый потеками черного полимера. Его изготовили рабочие особи инсектов. На бугристой поверхности стояла пустая чашка. Рядом лежала пара древних кипстеков, подключенных к модулю диагностики, и застыл игрушечный сервоприводный ослик с комичной ободряющей улыбкой на жизнерадостной физиономии. Обзорный иллюминатор был плотно закрыт экранирующими бронежелюзи, иначе вся электроника отказала бы у миг. Жить и работать в системе ожерелья сложно. Быть тут труден, аскетичен, но попасть сюда – предел мечтаний и вершинок карьеры – для любого ксено-археолога. Сегодня Райбек Дэниел вообще не ложился. В объеме отдельного монитора медленно вращалась реконструкция корпуса аэрокосмического истребителя, воссозданная по фрагментам обшивки, найденным на поверхности Первого мира. Дополнительные инфомодули отображали процесс автоматического поиска. В их объеме С неуловимой для человеческого взгляда скоростью мелькали трехмерные изображения различных находок, сделанных не только в системе ожерелья, но и на просторах освоенного людьми космоса. Выделенный канал гиперсферной частоты связывал личное цифровое пространство Райбека Дэниела с глобальными базами данных Илианского института истории и археологии космоса, Инициированное им исследование велось в масштабах обитаемой галактики. То и дело раздавался тихий сигнал, и тогда подходящий под заданные критерии артефакт занимал место в конце длинной очереди миниатюр. Движением зрачков Райбек захватывал и перемещал голограммы, сравнивал их с реконструкцией, пока его расширитель сознания обрабатывал сопроводительные данные. «Ни то, ни то, не то», не – то. он беззвучно шевелил губами. «К вам посетитель», – доложил голос. «Входите открыто», – не отрываясь от дела, Райбек Дэниел даже не взглянул в сторону двери. Сейчас его вниманием полностью владел обломок носовой части инопланетного корабля, найденный на седьмой планете ожерелья, после подъема трех колониальных транспортов эпохи Великого Исхода, сорвавшихся на вертикали гиперсферы. Опять не то. Тихо прошипела пневматика. Сборки лагрианских кристаллов, без видимой опоры парящие в воздухе, изогнулись, меняя конфигурацию, потянулись ко входу, сканируя посетителя. «Одну минуту!» – Рабик делал пометки. Игрушечный ослик взвизнул с сервомоторами, повернул мордашку, произнес. «Адмирал, какая приятная неожиданность, если вы уберете норлеанский скафандр, кресло в вашем распоряжении!» «Привет, Позитив!» Все на станции прекрасно знали игрушечного ослика, оснащенного системой искусственного интеллекта, как, впрочем, и историю с ним связанную. Адмирал Кречетов без видимого усилия приподнял на Орлеанский скафандр, осмотрелся, куда бы поставить громоздкую экипировку, нашел свободное место у стены. «Нет-нет, не туда!» – встрепенулся Дэниел, нисколько не смущаясь вопросами субординации. «Андрей Сергеевич, если не сложно, отнеси его к встроенному шкафу». «Да, вот так, хорошо. Надо бы убрать лишнее». археолог окинул взглядом в захламленную каюту сделал пометку вызвать команду инвентаризации и тут же успешно забыл об отданном через сеть поручений адмирал кречетов уселся в освободившееся кресло он был сухопар подтянут сет обветренное лицо натруженные руки имплантированные адаптеры для подключения логр компонентов Все в его облике говорило, этот человек не чурается рискованной полевой работы, невзирая на высокую должность и связанные с ней привилегии. Райбек Дэниел выглядел полной противоположностью адмиралу. Известнейший археолог современности обладал вполне заурядной внешностью. Лет под пятьдесят, невысокий, полноватый, взлохмаченный и бледный, с глубоко запавшими глазами, что придавало его облику отпечаток крайней усталости, нервозности и неуравновешенности. «Совсем не таким он прибыл на станцию год назад», – невольно подметил Кречтов. Поначалу они часто встречались по вопросам организации экспедиций и иногда резко спорили, расходясь во мнениях. Но за последний месяц произошло нечто странное. Рабик, заперся в своей каюте, не появлялся на людях, и лишь сетевая активность выдавала напряженный темп его работы. Готовит очередное сенсационное открытие. Дэниел тем временем завершил делать пометки, жестом свернул все голограммы, взял чашку, но та оказалась пуста. Адмирал Кречтов щелкнул Ослика по носу. «Позитив! Сгоняй-ка за кофе!» – дружески попросил он. Ослик вздохнул, но поплелся выполнять поручение. Навострив уши, чтобы не пропустить ни слова из назревающего разговора, он отправился в путешествие к краю бугристой столешницы, что было нелегко, ведь повсюду, создавая препятствия, громоздились археологические находки. Райбек Дэниел поставил пустую чашку, сцепил пальцы руку в замок. Он выглядел крайне измотанным. Чем обязан визиту, Андрей Сергеевич? Хрипловато спросил он. Накануне вечером ты запросил транспорт для внеплановой высадки. Хочу узнать, с чего вдруг такая срочность? Дэниел откинулся на спинку кресла, неосознанно теребя браслет кипстека. «Нужно проверить одно предположение». Он попытался уйти от прямого ответа. «А конкретнее?» Кречетов находил все больше странностей в поведении археолога. Как правило, в заявке четко указывается цель полевого выхода и координаты высадки, но на этот раз Райбек оставил обязательные для заполнения графы пустыми. «Обычная рассеянность?» «Нет, не похоже». Он явно встревожен, измучен, как будто что-то гложет его изнутри. «Слухи по станции поползли», – продолжил адмирал в дружеском положительном тоне. «Говорят, ты разгадал тайну смещения и собираешься в втихаря подвергнуть нас смертельному риску». Дэниел отреагировал нервно. «Слухи? Андрей Сергеевич, а кто, позволь спросить, их распространяет?» неважно усмехнулся что и тут же пригрозил давай ка выкладывай все на чистоту иначе со станции шагу не сделаешь это еще почему насупился археолог у меня открытый лист на любые подчеркиваю любые археологические изыскания документ подписан в совете безопасности миров темы ис места раскопок «Мне позволено определять самому!» «Не знаю и знать не хочу, за какие рычаги ты дергал, чтобы добиться столь размытых формулировок, но имею в виду, авантюр я не допущу!» «Сам должен понимать, в Первом мире любая неосторожность – это гарантированные проблемы!» Дэниел обиделся. «Андрей Сергеевич, совершать открытие – моя работа, призвание. Смысл жизни, наконец!» – запальчиво воскликнул он. «Разве ты не рисковал, когда обнаружил систему ожерелья? Первый в истории прыжок с использованием вертикали. Разве это не авантюризм в чистом виде?» «Да, я рисковал». На лицо кречетого набежала тень неизгладимых воспоминаний. «Но давай сразу расставим акценты», — сухо добавил он. «Ты делаешь карьеру, стремишься во что бы то ни стало совершить очередное сенсационное открытие, а я отвечаю за безопасность первого мира, системы ожерелья и всей обитаемой галактики. У нас разные приоритеты, заметил? Укажи мне точку их соприкосновения». Убеди, что твоя затея полезна и не приведет к фатальным последствиям. Ну да, да, сокрушенно покачал головой Дэниел. Постоянно сталкиваюсь с таким вот отношением. Это несправедливо. Я нашел Лагран в рукаве пустоты, я... Не уходи от ответа, Рабик. Давай говорить по существу, прервал его Кречтов. «О твоих заслугах знаю. Можешь не перечислять весь список. Просто ответь на вопрос». «Что, Фрайк, побери, происходит? Тебя словно подменили. Ты уже месяц не вылезаешь из сети, все плановые исследования опустил по боку, а оттуда вдруг запрашиваешь срочную высадку без указания цели и маршрута». «Бывает, забыл». Дэниел заерзал в кресле. Сейчас все исправлю. Он открыл электронную форму документа, быстро добавил данные. Так устроит? Нет. Кречетов даже не взглянул на координаты высадки, понимая, что Райбек поставил их на обум, лишь бы закрыть тему. И если ты действительно что-то узнал о смещении, то действовать спонтанно, без предварительного анализа вероятных последствий, без консультации с лагрианами... «Неразумно!» – адмирал надавил и, как видно, попал в точку. «Сколько можно оглядываться на Лагриан?» – раздраженно спросил Дэнил. «Их время прошло. Осталось лишь технологическое наследие, которое мы постепенно овладеваем. Сколько они скрыли от нас? Сколько еще скрывают?» «Ну, посуди сам». Когда Шейла Норман воссоздала Логрис, древние личности даже словом не обмолвились о существовании системы ожерелья. В интонациях Дэниила сквозила отчетливая неприязнь. Они быстро сориентировались, сообразили, что в ту пору мы еще не умели использовать вертикали в качестве безопасных гипертоннелей и решили промолчать. Кречтелл нахмурился, а Дэниел продолжал все больше распалясь. «Мы разбили Хараминов, уничтожили кого-то бессмертных, освободили Лагря от рабства, а их древним сущностям вернули единое информационное пространство Логриса. Чем же отплатили они?» Райбика понесло. Он даже приустал, пылая возмущением. «Скажешь, поделились технологией Логров?» Но бессмертие-то на поверку оказалось липовым. Они постоянно ведут свою игру, и лишь сделанные нами открытия развязывают их лживые языки, заставляют делиться информацией. Ответь. Сколько кораблей сорвалось на вертикали, сколько человеческих душ сгорело в аду Логриса, прежде чем мы изучили дарованные ими технологии, нашли в них изъяны, Сделали собственные открытия, которыми попросту приперли Лагрян к стене, заставляя разговаривать с нами на равных. Ну и где ты заразился ксенофобией? Выслушав гневный монолог Дэниела, спросил адмирал Кречтов. Справедливости слова археолога он не отрицал. Лагряне действительно многое утаивали, но именно в этом и заключался их способ выживания. Древняя цивилизация всеми силами избегала вооруженных конфликтов, предпочитая технологическое господство, что, впрочем, не уберегло их в случае с Хараминами. Рабик резким движением переместил один из голографических инфомодулей, поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Мысленная команда сформировала над бугристой столешницей панораму системы ожерелья. В центре объемного изображения пылал ослепительный сгусток энергии по форме, напоминающей миниатюрную копию галактического диска. Вокруг него по единой орбите обращались 9 планет. Восемь из них опаленные, лишенные атмосфер, выглядели мрачно, и лишь первый мир сиял синевой, словно драгоценный камень в оправе из потемневшей меди. Вне границ искусственно созданной системы царил абсолютный мрак. Здесь никогда не существовало материальных объектов, пока 3 миллиона лет назад лагряне и инсекты не замыслили одиозный проект. Совместными усилиями двух цивилизаций в недра гиперсферы были отправлены 9 миров. На их основе планировалось создать глобальный транспортный узел, открыть возможность мгновенного доступа к любой из миллиардов звездных систем галактики реализации их замысла помешала миграция предтечь загадочные формы космической протожизни. жизни плазмоиды питающиеся материи сметали все на своем пути они уничтожали целые планетные системы под ударом не обладающих разумом орд палосфера Титаническое инженерное сооружение, построенное единой семьей инсектов вокруг родной звезды, погибла цивилизация дельфонов, удивительных существ, обитавших в водной среде. В Общей участи не избежали и лагриане. Они, так же, как жалкие остатки единой семьи, были вынуждены бежать в границы шарового скопления Охара. где к тому времени правила цивилизация хараминов лагриане передали хозяевам скопления технологию уали устройства искривляющие метрику пространства скрыли звездное сообщество благодаря чему миграция предтечь прошла стороной оставив после себя печально известный рукав пустоты пространство без звезд где до сих пор блуждают обломки планет, хранящие следы исчезнувших цивилизаций. Человечество, пребывавшее в ту далекую пуру на уровне каменного века, прошло свой нелегкий путь к звездам от первых спутников планеты Земля до изобретения мобильного гиперпривода. В эпоху Великого Исхода десятки тысяч колониальных транспортов покинули Солнечную систему. Судьба большинства из них неизвестна до сих пор. Многие корабли неуправляемо срывались на вертикали гиперсферы. Их обломки покоятся сейчас на поверхности безвоздушных планет системы ожерелья. Две галактические войны, сотни освоенных звездных систем – Три волны экспансии прошло полтора тысячелетия космической эры, прежде чем люди достигли границ рукава пустоты, обнаружили полуразрушенную сферу и шагнули дальше, прорвали валь лагрианских устройств, открыв шаровое скопление Охара, где правили голубокожие гуманоиды из квоты бессмертных и влачили жалкое существование их рабы. далекие потомки великих цивилизаций логриан и инсектов. Потрясения, открытия, войны, события вдруг последовали одно за другим, тесно вплетая историю древнейших цивилизаций в нить судьбы человечества. Райбек Дэниел был одним из немногих, кто подверг критике, а затем развенчал большинство мифов и заблуждений, скрывавших истинные факты истории развития цивилизаций древнего космоса. Ему принадлежало авторство скандальных работ, вызвавших кризис в отношениях между цивилизациями. Исследования Дэниела представили Лагриан в невыгодном для них свете. Он стер образ миролюбивых несчастных существ, показав их коварными и расчетливыми. В своих исследованиях он поставил ряд острых вопросов, многие из которых до сих пор остаются без ответа. Сидящий напротив него адмирал Кречтов прекрасно знал, каково это идти против системы, ломать устоявшиеся удобные взгляды. Он открыл систему ожерелья, осуществил первый управляемый прыжок с использованием вертикали, несколько лет командовал гарнизоном Первого мира, а затем возглавил отдельный флот конфедерации, контролирующий пространство десятого энергоуровня гиперсферы. Он помнил Райбека Дэниела молодым практикантам, а сейчас они выглядели ровесниками. Таков парадокс системы ожерелья. Время в глубинах гиперсферы течет иначе. Год в первом мире – это девять с половиной лет обитаемой галактики. Глазом не успеешь моргнуть, а друзья постарели, да и события, происходящие в трехмерном космосе, сыплются, будто из рога изобилия. «Давай все же поговорим спокойно, без фобий». Примирительно произнес адмирал. Хочу понять, есть ли смысл платить проблемы? Их и без того хватает с избытком. Расскажи, что тебя гложет? Зачем понадобилась срочная высадка в первый мир? Райбек угрюмо молчал, хотя, зная адмирала, уже понял. От разговора не уйти. На миг во взгляде археолога промелькнул страх. Взяв себя в руки, он коснулся голограммы. Девять планет системы ожерелья вдруг синхронно изменили наклон оси, по их поверхности пробежали волны гравитационного удара. Взгляд Кречтова стал холодным, колючим. Процесс подвижки планет, смоделированный Райбиком, назывался смещением и происходил каждые 12 лет по локальному времени системы ожерелья, причиняя множество разрушений и бед. Его регламент был установлен лагрианами и нес известный практический смысл. Ровно на неделю ПСА порталов, стационарных устройств, способных сформировать устойчивый гипертоннель, совмещались с определенными вертикалями гиперсферы. В период смещения открывалась возможность моментального доступа к сотням тысяч звездных систем, причем связь устанавливалась двусторонняя. Ровно через неделю процесс обращался вспять. Миры ожерелья синхронно восстанавливали прежний наклон оси, порталы деактивировались, разрывалась связь между энергетическими потоками вертикалей и устройствами формирования пробоя метрики. Поворот планет происходил под воздействием гравитационных генераторов, расположенных в недоступного людям пространства. Это все. что удалось узнать. Адмирал ждал комментариев, но Дэниел все еще собирался с мыслями. На лице археолога отражалась непонятная внутренняя борьба, сомнения искажали его черты, и Кричатово отвел взгляд, предоставляя Райбику еще немного времени. Каждое смещение сравнимо с неотвратимой запланированной катастрофой, Разрушение от множества локальных землетрясений, уничтоженные коммуникации, гон, панический бег обезумевших животных – все это блекло перед главной проблемой. В период работы порталов через них на просторы Первого Мира могли беспрепятственно проникнуть представители иных, неизвестных людям рас. Эту опасность сложно преуменьшить. Три миллиона лет назад лагряне проложили множество гиперсферных маршрутов. Они исследовали далекие звездные системы, оставляя доступ лишь к тем мирам, где встречали примитивные формы жизни. Но с тех пор прошли эпохи, развелись новые цивилизации. «За примерами не надо далеко ходить», – размышлял Кречетов. Три миллиона лет назад люди пребывали во тьме каменного века, И вот мы тут, на борту гиперсферных станций, в окружении эскадр боевых кораблей, решительные, экспансивные, готовые осваивать новое пространство и защищать уже принадлежащий нам уголок обжитого космоса. Думая так, он ни на миг не забывал, что на планетах, которые Лагриане посещали в далеком прошлом, Также шла эволюция, развивались и прогрессировали различные формы жизни. Пестрый конгломерат существ, населяющих Первый мир, это следствие бесчисленных смещений и прямое доказательство мрачных предчувствий. Двусторонние гипертонели потенциально опасны. Нас горстка, продолжал размышлять он, и мы бессильны предугадать. Кто и с какими намерениями шагнет в первый мир преследующей активации глобальной транспортной системы, на сегодняшний день существовало лишь одно обстоятельство, внушающее Адмиралу долю осторожного оптимизма. В условиях 10-го энергоуровня гиперсферы происходит мгновенный отказ техники и кибернетических систем, и если они не защищены уникальными композитными материалами, для разработки которых потребовалось аккумулировать опыт полутора тысяч лет экспансии к звездам. На самом деле наши приоритеты совпадают, хрипло произнес Дэниел, возвращая планету в исходное положение, одной фразой пытаясь убить свои сомнения и подвести черту под затянувшейся паузой. Что если я смогу остановить смещение или по меньшей мере найду устройство, контролирующее параметры подвижки планет? Райбек, не надо юлить. Кречтова совершенно не устраивали размытые формулировки, особенно когда речь зашла о смещении. «Знаю, ты никогда не сядешь играть без туза в рукаве, так что выкладывай все на чистоту». «Или я попросту выдворю тебя из системы ожерелья?» – пригрозил он. Дэниел тяжело вздохнул. В глубине души он понимал обеспокоенность адмирала, да и себя знал. Что уж греха таить. Ладно. Он встал, открыл сейф, и извлек на свет какую-то поцарапанную слегка изогнутую пластину. «Вот, Андрей Сергеевич, взгляни». Кречетов внимательно осмотрел ничем не примечательную на первый взгляд находку. Кусок панциря какого-то существа, скорее всего фрагмент хитинового экзоскелета. На фоне выцветшего органического материала он заметил тонкие линии, образующие полустёртый рисунок. А вот это уже интересно. Кречетов задействовал импланты, сканировал изображение. произвел моментальный сравнительный поиск по базам данных и невольно побледнел получив результат но в отличие от райбика удержал эмоции под контролем на рисунке изображены цепочки логров с удивлением понял адмирал время стерло подробности изображения Но глубинное сканирование позволило восстановить утраченную детализацию, доказывая сочетание точек и линий витиеватого узора отнюдь не случайны, и если воспользоваться расшифровкой известных к сегодняшнему дню символов лагрианского языка, то на блеклой пластине в замысловатых изгибах и сплетениях логр-компонентов можно было прочесть подсказку, поясняющую их. Функциональное предназначение. Смещение, выбор, функция, энергетический уровень, остановка. Остальные части сложнейших узоров однозначной трактовки не поддавались. Анализ образца определил вещество, схожее с хитином. Волнуясь, Дэниел предвосхитил вопрос. Возраст находки – 170 лет по локальному времени ожерелья. «Панцирь принадлежит инсекту?» Адмирал с трудом заставил себя отвести взгляд от рисунка. «В том-то и дело, что нет!» – воскликнул археолог. «В естественном виде хитины разных организмов лишь незначительно отличаются один от другого по составу и свойствам». Он вдруг сорвался на пространное пояснение. Но этот фрагмент экзоскелета обладает измененной формулой. У него обнаружена повышенная стойкость к кислотам. Он прочнее и одновременно пластичнее. Инсекты, признанные мастера генной инженерии, напомнил адмирал, но заметив, как насупился археолог, добавил. «Ладно, допустим, панцирь принадлежит неизвестному нам насекомоподобному существу». Где ты его нашел? В хранилище станции. Пару месяцев назад, когда исследовал и классифицировал предметы, доставленные полевыми группами. И ничего никому не сказал? Кречтов постучал пальцем по блеклому изображению. Ты ведь должен был понять, что именно тут процарапано хотел сделать ошеломляющее открытие присвоил себе все лавры? Была такая мысль. Виновато кивнул Дэниел. Хотя... Он вскинул взгляд. Подобрать кусок панциря дело нехитрое, а вот исследовать находку, верно истолковать ее значение, это и есть открытие. Так что же тебе помешало обнародовать результат? Спросил адмирал, подумав, что странности, замеченные в поведении Рабика, теперь уже не спишешь на присущую ему эксцентричность. Взять хотя бы круглосуточную работу выделенного канала гиперсферной частоты. Какого рода сенсацию он готовит, если для исследования потребовалось прокачивать огромные объемы данных? Почему даже мне ничего не сообщил? Настойчиво переспросил Кречетов. Решил сначала детально изучить находку, признался Райбек. В процессе выяснились некоторые сопутствующие обстоятельства, «Надо признать спорные, но подтолкнувшие к дальнейшим исследованиям». Он вновь заговорил туманно. «Начнем с рисунка», – перебил его Кричтов, возвращая разговор в прежнее русло. «И если я правильно понял, он взял со стола фрагмент панциря. Здесь довольно точно изображены последовательности логер-компонентов, образующие некую систему управления». Знак, обозначающий смещение, читается четко, но разве мы можем трактовать его однозначно? Здесь тысячи логров, сотни их комбинаций, значения которых неизвестно. Один или несколько символов, вырванные из контекста, ровным счетом ничего не доказывают. Не спорю, но сам факт находки дает возможность надавить на логриан. Они утверждают, что система гравитационных генераторов полностью автоматизирована и внедрена в структуру вертикалей, но при этом они забыли уточнить одну маленькую деталь. Модуль управления, я в этом практически уверен, находится тут, в первом мире. «Остынь», – осадил его адмирал, не желая идти на поводу Райбека и делать поспешные выводы. сначала надо во всем тщательно разобраться лучше объясни что это за дуга он указал на едва заметный фрагмент изображения и рядом нечто похожее на плетку я тоже обратил внимание на нижнюю часть рисунка мгновенно воодушевился археолог линии нечеткие менее глубокие словно процарапаны позже не твердой рукой и другим инструментом андрей сергеевич «Ты знаком с трудами профессора Холмогорова?» «Нет, но знаю, что он занимался исследованием логров на станции Монтикура и погиб, кажется, при атаке рейдеров». «Не совсем так. За атакой стояли лагриане. Они пытались остановить его исследование, но речь сейчас, конечно, не об этом», опомнился Дэниел, перехватив взгляд адмирала. Пользуясь наработками Холмогорова, мне удалось идентифицировать дугообразный компонент и определить его функцию. Ну и что же это такое? Модуль задержки исполнения командных последовательностей. Волнуясь, произнес Дэниел. А плетка заинтересованно спросил адмирал. Пока не ясно, такого сочетания логров не встречал никто. Голос Райбека неожиданно сорвался. «Почему же он так нервничает?» – спросил себя Кричтов, не находя объяснение взвинченному состоянию археолога. «С практической точки зрения, его открытие пока что бесполезно. Что нам даст фрагмент панциря с процарапанными на нем узорами? Лагриан такими доказательствами не проймешь». Чтобы заставить древней личности прямо отвечать на заданные вопросы, куска выцветшего хитина недостаточно. Он вновь взглянул на дугообразный элемент, пересчитал узелки. Их оказалось 15. Неясна система отсчета времени. Часы, минуты, годы. Внимательно рассматривая находку, Кречтов заметил еще одну особенность. Некоторые линии обрывались на ровном срезе. Здесь явно не хватало части изображения. Так что же получается? Таинственное существо вырезало узор на собственном теле? Он живо представил уложенные в внахлёст подвижные брюшные пластины природного хитинового панциря. Да, только так можно объяснить обрыв линий. Продолжение рисунка на следующем сегменте, который попросту не нашли, а может и не искали. Кречтов глубоко задумался. Его скепсис дал трещину. Адмирал, как никто другой, понимал, у обитателей Первого мира есть лишь одна возможность правильно отобразить сложнейшие последовательности логр компонентов Не допустив при этом явных ошибок и искажений, они должны рисовать с натуры. Но тогда мне следует согласиться с Дэниелом признать, что таинственное насекомоподобное существо действительно обнаружило систему управления смещением. Мысль на удивление быстро овладела сознанием, потребовалось усилие, чтобы отогнать ее. «Нет, без весомых доказательств к лагрянам не подступишься», – отдёрнул себя Кречтов. Но что же задумал Райбек? Планировал высадиться в первый мир и попытаться найти загадочную систему, поискать в том районе, где обнаружен фрагмент панциря. Да, вполне в его духе. И что бы он сделал в случае успеха? Кречетов искоса взглянул на археолога, вновь заметил лихрадочный блеск в его усталых, глубоко запавших глазах. Так выглядит человек, доведенный до грани нервного срыва. Неужели его неприязнь к лагрянам переросла в откровенную ненависть? «Чем же ты одержим, Райбек? Жаждой невероятных, приносящих славу открытий или лютой ксенофобии?» «На что ты способен пойти, лишь бы насолить лагрианам, уличить их в очередной лжи? Оставив при себе тяжелые сомнения, Кречтов вновь обратился к рисунку. «Ну хорошо, допустим, в прошлом произошло некое событие, запрограммированное...» «Нет, вовсе нет!» С неожиданной, едва ли не фанатичной убежденностью прервал его Дэниел. «Событие только предстоит произойти!» – воскликнул он. «А ну-ка поподробнее. Я не совсем понимаю, откуда у тебя взялась такая уверенность». Дэниел максимально увеличил изображение, подключил модули обработки и вскоре стало понятно – каждый узелок дугообразного элемента – Состоит из множества точек, образующих одну и ту же повторяющуюся конфигурацию. Они складывались в символ лагрианского языка, обозначающий смещение. Кто бы ни являлся автором рисунка, он отобразил все детали со скрупулезной, прямотки фотографической точностью. Хочешь сказать, система задержки оперирует количеством смещений? Да-да, именно так! Срывающимся голосом воскликнул рабик Он откашлялся и добавил в ответ на недоуменный взгляд Кречтова. Обрати внимание на возраст панцирной пластины. Ну разве не понятно? Этому фрагменту сто семьдесят лет! «Рисунок был сделан 14 смещений тому назад, а на модуле задержки всего 15 элементов. Мы на пороге какого-то события, понимаешь? Надо действовать, найти систему и выставить ее в положение «Отключено!»» Палец Райбика выразительно черкнул по рисунку, отметив нужную командную последовательность. «Пока не стало слишком поздно», — уже тише добавил он. «Да ты впрямь рехнулся», — не выдержал вспылил адмирал, «подвергнул систему ожерелье ничем не оправданному риску». «А в чем риск?» — Дэниел порывисто привстал. «Контроль смещения — это власть над древнейшими технологиями», — эмоционально воскликнул он. избавление от гравитационных ударов, возможность заблокировать транспортную сеть и самим решать, какие из маршрутов активировать. Я, к счастью, не был свидетелем подвижки планета ожерелья, но знаю, потери, разрушения несчислимы, а открытие опасны и сомнительны. Они не стоят принесенных жертв. В эти минуты Дэниел невольно подтвердил худшие опасения Кречтова. Взгляд его глубоко запавших глаз пылал. Он слишком эмоционально жестикулировал, даже попытался вскочить и расхаживать по тесному отсеку, но споткнулся, ушиб ногу об контейнер с недавними находками. «Фрайк! Проклятие!» Он схватился за спинку кресла. «Ну в чем риск? Объясни!» запальчиво переспросил археолог, потирая голень. «Смещение происходит под воздействием той же силы, которая удерживает планеты ожерелья на единой орбите», резко ответил Кречетов. «Ответь, что произойдет, если мы грубо, неумело вмешаемся в работу гравитационных генераторов?» Он не на шутку разозлился. «Молчишь, потому что полез не в свое дело», значит так адмирал был непреклонен в принятом решении понимая сколько бед мог бы натворить Дэниел, оказавшись на поверхности первого мира со станции без моего прямого разрешения ни шагу поиском гипотетической системы займутся боевые манемоники а ты возьми пару выходных с людьми пообщайся уже спокойнее добавил он а то заперся тут словно отшельник. Придешь в себя, тогда и поговорим. Кречетов хотел встать и уйти, но Дэниел остановил его. Еще минуту!» – взмолился он. Наступила неловкая пауза, которую неожиданно разрядил голос игрушечного ослика. «Брейк, господа, ваш кофе!» Позитив пробирался между различными артефактами, буксируя за собой небольшой поднос, оснащенный антигравитационным движителем. Дэниел вернулся в кресло, сел, обхватил голову руками. Казалось, его пожирает страх, которым Райбек не смел поделиться, предпочитая действовать сомнительными методами. Кречтов взял чашку с кофе, сделал глоток, доброжелательно кивнул игрушечному ослику, чья мордашка прямо-таки лучилась оптимизмом. «Давно он так?» – шепотом спросил адмирал. «Да пару недель уже», – тихо ответил синтезированный голос, встроенного в игрушку искусственного интеллекта, и вдруг, поменяв интонацию, зловеще добавил на распев. «И в день, когда полуденное солнце вдруг погаснет за горизонтом», «Разверзнется озеро тьмы, открывая путь к центру сего сущего, но придут оттуда лишь лживые тени истинных творцов». «Прекрати!» — заорал Райбик, вскинув голову. «Так...» — адмирал поймал его взгляд. «Ну-ка, объясни, что это значит...» «Перевод одного из преданий...» Упавшим голосом ответил Дэниел. «Амгахи верят. Вскоре наступит конец времен». «Звучит зловеще, но это лишь эпос. А с тобой-то что происходит? Ну, только честно». «Я еще не все рассказал», – выдавил Дэниел. «Опять рисунки. Считаешь, ему можно безоговорочно верить?» Пальцы Райбека заметно дрожали. Он дотянулся до голограммы, увеличил один из участков панциря, рядом открыл оперативное окно, вывел в него изображение 20 логров, образующих непонятный знак. Это взято мной из файлов Холмогорова. Он идентифицировал символ как условное обозначение пути к центру сущего. Адмирал перевел взгляд на злополучный фрагмент панциря. Одна из изображенных на нем командных последовательностей оканчивалась точно такой же конфигурацией из двадцати кристаллов. Путь к центру сущего? Простые, казалось бы, слова внезапно отдались дружью. Кречтов хорошо умел держать неожиданные информационные удары, но сейчас на миг растерялся, отчетливо понимая потаенный, Глубинный смысл произнесенной Дэниелом фразы. Да, но откуда он знает подтекст, метнулась мысль, или теперь важнейшие государственные тайны Содружества доступны всем без разбора? Профессор Холмогоров лишь перевел символ лагрианского языка, но он не подозревал, что значение командной последовательности надо воспринимать буквально. Глухо произнес Райбек. «В свое время мне довелось принять участие в судьбе Анвара Тагиева, поэтому рисунку я верю. Безоговорочно! И эпос в меня откровенно пугает!» «Точно!» Кричтов успел обратиться к имплантированной памяти, получить подтверждение. «Райбек Дэниел действительно входит в узкий круг посвященных». Взгляд невольно вернулся к дугообразному элементу. Изображение сделано 14 смещений тому назад, значит, система отсчета сейчас в крайнем положении. Но что стало причиной задержки исполнения командных последовательностей, спросил себя Кречтов. Накопление необходимого количества энергии наиболее логичный из ответов А зновом скользнул пальшие адмирала к затылку. Он встал, похлопал Райбика по плечу. Мой тебе совет. Прими, успокоительное, выспись, а я пока кое-что проверю. Отправишься в Логрис? Может быть, спроси у что еще они скрывают? Непременно пообещал Кречтов. Оставшись один, Райбек Дэниел долго сидел в тяжелой задумчивости. В глубине души он был рад внезапному визиту адмирала и состоявшемуся разговору. Существуют открытия, бремя которых невыносимо для одного человека. Теперь то знает все, но станет ли он действовать решительно? Или начнет долгое самостоятельное расследование? Неважно. он предупрежден. Райбек сделал глоток кофе и углубился в работу. Вновь начался изнурительный поиск. Даже при поддержке автоматических систем анализа на долю Дэниела приходилась нечеловеческая нагрузка. Благодаря расширителю сознания он одновременно работал с двумя информационными потоками Изучал модели объектов, сравнивая их с реконструкцией загадочной аэрокосмической машины и анализировал отчеты боевых мнемоников, которые периодически контактировали с ментальными полями диких семей цивилизации инсектов. Он искал подходящие аналогии, но не находил их. Вне анклавов существ, обитающих в Первом мире, нигде более не встречались легенды или предсказания, схожие по смыслу с эпосом Амхагов. Среди миллионов изученных и классифицированных артефактов, найденных в пространстве рукава пустоты, на просторах обветшавшей сферы или в границах шарового скопления Охара, не нашлось даже крошечного фрагмента, аналогичного панцирю таинственного существа. Итак. Райбик откинулся на спинку кресла, закрыл глаза, но не отключился от сети. В далеком прошлом проблема не вышла за пределы системы ожерелья. Он загрузил карту полушарий Первого мира. Ответ здесь. Он скрыт в известных фактах истории, которые мы неверно истолковываем. Мысль археолога вновь и вновь возвращалась к единственному обнаруженному в ходе масштабного исследования совпадению. Фрагмент панциря и конструктивный материал обшивки аэрокосмического истребителя неизвестной цивилизации были идентичны. Обломки, найденные в Первом мире, на других планетах системы ожерелья ничего подобного обнаружить не удалось. Простейшее объяснение, мысленно рассуждал Дэниел. Существо проникло в пространство десятого энергоуровня гиперсферы в период смещения через один из тоннелей, созданный Лагрианами Сети. Возможно, это был дерзкий исследователь, либо религиозный фанатик. История первого мира хранит упоминания о множестве подобных инцидентов. Рабик стремился рассмотреть все варианты, прежде чем утвердиться в окончательном мнении. Лагряне, посещая звездные системы, оставили не только неизгладимый след в первобытных культурах, но и осязаемые доказательства своих визитов. Они отмечали места прохождения вертикалей при помощи мегалитов. Знаки, оставленные экспедициями, становились местами поклонения. По мере развития первобытных обществ зарождалась наука и интерес к местам силы возрастал, ведь многие из мегалитических сооружений продолжали демонстрировать активность. Примерно один раз в 120 лет, если пользоваться привычным для человека временем исчислением, среди грубо обработанных каменных столбов возникало сияние, открывая путь в иное измерение. Неудивительно, что находились смельчаки от науки и фанатики от религии, кто решался шагнуть в неизведанное. В итоге большинство из них становились пленниками первого мира. Так формировалось пестрое население этой уникальной планеты. Дэниел допил холодный кофе. Нестыковка, подумал он. Возраст фрагментов обшивки 285 лет по локальному времени ожерелья, панцирю с рисунком 170 лет. И тем не менее, проведенное им глобальное исследование позволило найти зацепку. Известно, что лагряне посещали Землю, заимствовали с прародины человечества многие экосистемы. Их визиты прекратились неожиданно на рубеже XIII века и более не возобновлялись. Простой подсчет обнаружил совпадение дат. В последний раз лагряне побывали на земле 289 лет тому назад по локальному времени ожерелья. Райдек напряженно размышлял. В его распоряжении были лишь скупые отчеты полевых групп. Боевые мнемоники конфедерации преследовали далекие от науки цели Изучение первого мира продвигалось крайне медленно. Здесь даже раскопок не проводилось, и виной тому настороженное, а зачастую и откровенно враждебное отношение к людям, тяжелое наследие, доставшееся от адмирала Земного Альянса Тиберия Надырова. Его эскадра неуправляемо сорвалась на вертикаль гиперсферы в период первой галактической войны. В то время наши предки даже не подозревали о существовании других космических рас, думал Дэниел. Результат оказался плачевным. Крейсер Тень Земли потерпел крушение, он разбился на поверхности Первого мира, а выжившие оказались в окружении пестрого конгломерата инопланетных существ. Вверх взяла ксенофобия. Люди, вырванные из огненного ада галактической войны, не сумели, да и не пытались преодолеть семантический шок. Тиберий Надыров создал военную организацию, взял под свой контроль уже существовавшие к тому времени человеческие поселения. Обломки крейсера стали его опорным пунктом, неким храмом земли, откуда он начал завоевание Первого мира. Храмовники так окрестили беспощадных бойцов Тиберия уничтожали на своем пути всех инопланетных тварей. Некоторые их группы действуют и по сей день. Мысли Райбека уклонились в сторону, и он одернул себя. Итак, датировки. Ведя разведку местности, боевые мнемоники обнаружили немало древних городов, расположенных неподалеку от базы конфедерации Солнц. Мобильные группы не вели глубоких целенаправленных исследований, но собирали всю доступную информацию, в том числе записывали непрерывные файлы сканирования. Обрабатывая отчеты полевых групп, Райбек нашел показатели, на основе которых определил возраст отдельных построек и даже смог датировать время их разрушения. Картина вырисовывалась следующая. Большинство зданий и сооружений, простоявших тысячелетия, были превращены в руины 285 лет назад. В этот же короткий период, по преданиям амгахов, загадочно исчезли лагрия, населявшие первый мир. О судьбе инсектов известно мало, лишь несколько источников утверждают, что разумные насекомые вымерли из-за внезапного резкого похолодания, вызванного необычайно мощным и длительным смещением. Куда исчезли лагриани? Что такое озеро тьмы? Почему оно откроется вновь? Райбек мысленно подчеркнул последнее слово. Он понимал, ответы там, на поверхности Первого мира, Его взгляд невольно вернулся к реконструкции необычной, покрытой органической броней аэрокосмической машины. 285 лет назад этот истребитель преодолел 2000 километров от равнины порталов до горной цитадели, что само по себе удивительно, ведь любая техника, не защищённая особыми экранирующими составами, в условиях системы ожерелья отказывает мгновенно. Нет, загадочный пилот не был дерзким исследователем-одиночкой или религиозным фанатиком. Райбек попытался представить, как это могло происходить на самом деле. Воображение нарисовало ему мрачные, вызывающие дрожь картины. На миг он погрузился в сумерки смещения. несущий лютый холод. Краешек светила едва выглядывал из-за горизонта, скупо освещая сотни обтекаемых бионических машин, лавиной движущихся со стороны равнины порталов в направлении неприступной горной цитадели Лагриан. Это было полномасштабное вторжение? Мысль пронзила... а неожиданная галлюцинация испугала до ледяной испарины. Первый порыв вызвать по связи Кречетова сообщить о только что сделанных выводах и предположениях тут же угас. Таинственный художник, запечатлевший систему управления смещением, это потомок существ, вторгшихся в первый мир, он искал путь назад к родным звездам, Райбексник, он предвидел реакцию адмирала на подобное утверждение. «Ты сделал весьма спорные выводы на основании фрагмента панциря и неполного куска обшивки космического аппарата, который вполне может принадлежать инсектам?» Примерно так ответил бы Кречтов. «Да, но великие открытия всегда начинаются с незначительных находок и смелых гипотез». мысленно воскликнул Райбек, не замечая, что спорит с воображаемым оппонентом. Мы полагали, что лагряни и инсекты, населявшие первый мир, постепенно деградировали и вымерли. В нашем представлении их закат длился сотни тысяч лет, но это не так. До роковой даты они продолжали созидать биосферу, вели строительство городов и вдруг исчезли, словно по мгновению злой силы, «Я уверен, при тщательном изучении разрушенных городов мы найдем множество фрагментов органической брони, и все они будут датированы тем роковым годом!» Райбек нервно встал, огляделся, словно опасался увидеть призрак адмирала. «Ты прав, Андрей Сергеевич, я никогда не сажусь играть без туза в рукаве», – подумал он. Открыв сейф, Дэниел извлек оттуда еще один сегмент панциря с процарапанной на нем картой. Сделав снимок изображения, он мысленно надиктовал Кречтову короткое сообщение, прикрепил к нему копию второго сегмента панциря и выставил задержку передачи отправления. Письмо попадет к адмиралу не ранее, чем через трое суток. «Я должен попасть на планету!» и отыскать древнюю систему», – лихорадочно думал Рабик. Сейчас им владела не жажда открытий. Он не думал о карьере, не собирался в чем-то уличать лагриан. Взгляд невольно вернулся к символу, составленному из двадцати кристаллов. «Путь к центру сущего». Подсознательно он испытывал страх. Однажды ему довелось заглянуть за завесу величайшей тайны древнего космоса, и он не выдержал, отпрянул, постарался забыть. И вот спустя много лет неожиданная находка вернула давние чувства. Рабик хорошо знал психологию мнемоников и понимал, адмирал будет действовать осторожно, слишком осторожно и взвешенно. Он... не успеет предотвратить грядущее событие.